Кто будет обучать эту публику? У него, во всяком случае, нет на это времени. Тут пахнет сотнями, а толку не будет. Нечего горожанам браться за сельское хозяйство, мистер Майкл. Все так говорят. Но послушайте, Тетфилд, эти люди безработные. Из них двое были на войне.